Глава двадцатая. Так как наш странник доплыв с вами рассказит до последней житейской пристани, до монастыря, к которому он по глубокой вере его было от рождения предназначен, и так как ему здесь казалось все столь благоприятствовало, то приходилось думать, что тут Иван Семенович более уже ни на какие напасти не натыкался. Однако же вышло совсем иное. Один из наших сопутников вспомнил, что иноки по всем оних сказаниям постоянно очень много страдают от беса. И вопросил: "А скажите, пожалуйста, бес вас в монастыре не искушал? Ведь он, говорят, постоянно монахов искушает". Иван Серианч бросил из под бровей спокойный взгляд на говорящего и отвечал: "Как же не искушать? Разумеется, если сам Павел апостол от него не ушёл". И в послании пишут, что ангел сатанин был дан ему в плоть, то мог ли я, грешный и слабый человек, не претерпеть его мучительства? Что ж, я не вытерпели. Многое с, в каком же роде? Все разные паксти. А сначала, пока я его не переселил, были даже и соблазны. А вы его самого беса тоже переселили, а то как же иначе с? И тя дуже я в унынии старею, такое призвание, но я бы этого по совести скажу сам не сумел, а меня тому один совершенный старец научил. Потому что он был опытный и мог от всякого искушения пользовать. Как я ему открылся, что мне все груша столь живы являются, что вот словно ею одною вокруг меня весь воздух дышит, он сейчас кинул в меня и говорит: у Якова апостола сказано противустаньте дьяволу и побежит от вас. И ты говорит: противустань. И тут наставил меня так делать, что ты говорит: как если почувствуешь сердце разжигения. И её вспомни, что и разумей, что это значит к тебе приступает ангел сатанин, и ты тогда сейчас простирайся, обрати его на подвёк. Перво-наперво стань на колени, колени у человека, говорит, первый инструмент. Как на них падёшь, душа сейчас так и поркнёт вверх, а ты тут в всём возвышении и бей поклоны в земных и ликомочных над изнеможения. И изнуряйся по том, чтобы заморить. И дьявол, как увидит твоё противонение и на подвиг, ни за что этого не стерпит и сейчас отбежит, потому что он опасается, как бы такого человека своими кознями да ещё примея к Христу не привести. И помыслит лучше его оставить и не искушать, а возле он скорее забудется. Я стал так делать и действительно всё прошло. Долго же вы себя это курили, пока от вас ангел сатаны отступал. Долго, -с. и все одним измором его врага это купрал, потому что он другого ничего не боится. Вначале я и до тысячи поклонов ударял, и дня по четыре ничего не вкушал и воды не пил. А потом он понял, что ему со мной спорить не ровный, и арабил. И слаб стал, чуть видит, что я горшочек пищи свой из окна выброшу и берусь за чётки, чтобы поклоны считать. Он уже понимает, что я не шучу. И опять простираюсь на подвиг, и убежит ужасно ведь, как он боится, чтобы человека к краю упавания не привести. Однако же, положим, он-то это так. Вы его преодолели, но ведь сколько же и сами вы от него перетерпели? Ничего, что же такое? Я ведь угнетал угнетушивая, а себе никакого стеснения не делал. И теперь уже вы совсем от него избавились, совершенно. -с. И он вам вовсе не является в соблазнительном женском образе никогда с больший не приходит, а если порой ещё иногда покажется где-нибудь в уголке вкильют, но уже в самом жалостном виде, визжит, как будто просёнчок издыхает. Я его не гождая теперь даже и не мучу, а только раз перекричу и положу поклону, и перестанет хрюкать. Ну и слава богу, что вы совсем этим так справились. Да, я соблазн и большого бес осилил, но доложу вам, хотя и против правила, а мне мелких бесенят пакости больше этого надо кучли. Обесенята разик вам тоже приставали. Как же, с положим, что хотя они почину и самые ничтожные, но зато постоянно лезут. Что ж такое они вам делают? Да ведь ребятишки, и при том их там воды очень много, а делаем приготовых орчах никакого нет. Вот они просто на землю пучатся, смущать и балуются. И чем человек хочет быть в своем звании солиднее, тем они ему больше досаждают. Что ж такое они, например? Чем могут досаждать? Подставят, например, вам что-нибудь такое или подсунут, а опрокинешь или расшибешь и кого-нибудь тем смутишь, разгневаешь. А им от первой удовольствия весело, в ладошь хлопают и бежат к своему старшему. Дети, мы и смутили, дай нам теперь зато грошек, ведь вот еще убьются, дети. Чем же именно им, например, удавалось вас смутить? Да вот, например, у нас такой случай был, что один жит в лесу около монастыря удавился, и стали все послушники говорить, что это Иуда, и что он по ночам по обители ходит и вздыхает, и многие были о том свидетелями. А я об нему не сокрушался, потому что думал, разве мало у нас что ли жидов осталось? Но только раз ночью сплю в конюшне и вдруг слышу, кто-то подошел и морду в дверь через поперечную перекладину всунул и вздыхает. Я сотворил молитву. Я всё-таки стоит. Я перекрестил, всё стоит и опять вздохнул. Ну что, мол, я-то и сделаю? Молиться мне за тебя нельзя, потому что ты жив, да хоть бы и не жив, так я благодати не имею, заสมубить молить. Он пошёл так меня прочь в лес или в пустыню, положил на него откой, заклял его, он отошёл. А я опять заснул, но на другую ночь он мерзавец опять приходит и опять вздыхает, мешает спать да и всё тут. как не терпел просто сил неть. Фу ты невежа, думаю. Мало ему в лесу или на паперти место, чтобы ещё непременно сюда в конюшню А мне ломится, ну нечего делать. Видно, надо прочь в тебя хорошие средства изобретать. Взял я на другой день на двери чистым углем большой крест написал. И как пришла ночь, я и лёг спокойно, думаю себе, уж теперь не придёт. Да только что с этим заснул, а он и вот он опять стоит и опять вздыхает: "Фу, ты каторжный, ничего с ним не поделаешь". Всю, как есть эту ночь он меня это пугал. А утром чуть ударили в первый колокол к заутренней, я поскорее вскочил и бегу, чтобы пожаловаться на стоятеля, а меня встречает Звонар, брат Диамита, говорит: "Чего ты такой пуженый?" Я говорю: "Так и так, такое у меня во всю ночь было беспокойство, я иду к настоятелю". А брат Замита отвечает: "Брось, говорит, и не ходи, не стой, ты вчера себе в нос пьявку ставил, а теперь присердит, и ничего тебе в этом деле не поможет. А я тебе, если хочешь, гораздо лучше и могу помогать. Я говорю: "А мне совершенно всё равно, только сделай милость, помоги. Я тебе за это старые тёплые рукавицы подарю тебе, у них зимой звонить будет очень способно". Ладно, отвечает, я ему рукавицы дал, а он мне с колокольни старую церковную дверь принес. На кои Петр апостол написан, и в руке я у него ключи от царства небесного. Вот это, говорит, и самое важное есть ключи. Т эту дверью только застався, так уж через нее никто не пройдет. Я ему мало в многие от радости не поклонился и думаю. Чем мне эту дверью составляться, да потом её отставлять. Я её лучше фундаментально прилажу, чтобы она мне всегда была ограждением. Мы взял и учинил её на самых надёжных плотных петлях, а для безопасности ещё к ней самый тяжёлый блок приносил из блужного камня, и всё это исправил в тишине в один день до вечера. И как пришла ночная пора, лёг своё время и сплю. Но только что же вы изволите думать? Слышу Опять дышит. Просто ушам своим не верю, что это можно. А нет, дышит-то да и только. Да ещё мало этого, что дышит, а прёт дверь. При старой двери у меня же внутри замок был. А в этой, как я более на свет стёрд располагался, замка не приладил, потому что и времени не было. то он ее так и пихает и все раз отразу смелее и наконец вижу как будто морда просунулась но только дверь размахнулась на блоке и его как свистнет и за всей силой назад а он отскочил видно подчесался думал да обождавший еще смелее и опять морда блок ее еще жестче щелк больно должно быть ему показалось и он усмирел И больше не лезет, я и опять заснул. Но только прошло мало времени, а он, гляжу подлец, опять за свое взялся да еще с новым искусством. Уже нет того, чтобы бодать и прям лезть, а полегонечку рогами дверь отодвинул. И как я был с головой у полушубком закрыт, так он вдруг дерзко полушубок с меня дало и сорвал. Да как лезнет меня в ухо, я больше этой наглости уже не вытерпел. Спустил рук под кровать. И схватил топор, да как треснул его, слышу замычал и так и бяхнул на месте. Ну думаю так тебе и надо, а вместо того утром гляжу никакого ждая нет. А это они подлецы эти беснята, мне вместо его корову нашему монастырскую подставили и вы ее поранили, так и прорубил топором с. Смущение ужасное было в монастыре. И вы чай и неприятности какие-нибудь за это имели, получилось. Отец Игомин сказал, что это всё от того мне представилось, что я в церковь мало хожу и благословили, чтобы я убравший с лошадни всегда на передью решётки для выжигания свеч стоял. А они тут эти паксные бесеняты ещё лучше со мной подстроили, и окончательно подвели. На самого на мокрого Спаса на всенощный. Во время благословения хлебов, как надо по чину, отец Игумен и иеромонах стоят посреди храма, а одна богомолочка старенькая подаёт мне свечечку и говорит: "Поставь, батюшка, празднику". Я подошёл к аналою, где положна икона Спаса на Водах, и стал эту свечечку лепить. До да другую уронил, нагнулся и тут поднял, стал прилепливать две уронил, стал их правлять, англичжу четыре уронил. Я только головой качнул, но думаю, это опять непременно мне пострелят и досаждают, и из рук рвут. Нагнулся и поспешно с упавшими свечами поднимаюсь. Да как затылком махну, обниз, об низ об подсвечника свечи так и посыпались. Ну тут я рассердился, да взял и все остальные свечи рукой посбивал. Что ж думаю, если я такая наглость пошла, так лучше же я сам поскорей все это опрокину. И что же с вами за это было? По суд мне за это хотели было отдать, да схимник слепенький старец с усой в земляном затворе нас живет, то конц у за меня заступился. Со что говорит, воего будет судить, когда это его сатанин услужители смутили? Отец игумен его послушали, все благословили меня без суда в пустой погреб попустить. Надолго же вас в погребу посадили, а отец и гумен не благословили, на сколько именно времени. А так сказали только, чтобы садить я всё лето до самых до заморозков тут и сидел. Ведь отнет полагает скука и мучения в погребе не хуже, чем в степи. Ну, не отскажу, можно сравнить. Здесь и церковный звон слышно, и товарищи навещали придут сверху над ямой станту поговорим, а отец к значей жорнук мне на верёвке леле спустить, чтобы я соль для поварни малулу. Какой же сравнение со степью или с другим местом. А потом, когда же вас высунули верным при морозах, потому что холодно стало. Не, отсет не потому, совсем не для холода, а для другой причины, так как я стал пророчествовать. Пророчествует? Да, я в погребу наконец в раздумье впал, что какой у меня самничтожный дух и скольки я через него претерпеваю, а ничего не совершаюсь. И послал я одного послушника к одному учителю мудрцу спросить, можно ли мне у Бога просить, чтобы другой более соответственный дух получить. А старец наказал мне сказать, что пусть говорит помульч как должна, и тогда чего нельзя ожидать? ожидает. Я так и сделал три ночи все на этом инструменте на коленях стоял в своей яме, а духом на небо молился и стал ожидать себе иного в душе совершения. А у нас другой на геронтии был этот был очень начитанный разные книги и газеты держал и дал. У меня один раз читать житие преподобного Тихона Задонского. И когда случалось мимо моей ямы идет, всегда бывал возьмет да мне из подряски газету кинет. Читай, говорит, ты усматриваешь полезное и, полезно, и ворвое тебе будет развлечение. Я в ожидании невозможного исполнения моей молитвы стал покаямись с этим чтением заниматься. Как всю соль, что мне на урок назначено перемолоть, перемелю и начинаю читать. И начитал я сначала у преподобного Тихона, как посетили его в келье пресвятая Владычица и святые апостолы Петр и Павел. Писано, что угодник Божий Тихон стал тогда просить Богородицы о продлении мира на земле, а апостол Павел ему громко ответил знамения, когда не станет мира, такими словами: «Якда говорит вся рекут миру утверждения». Тогда нападает внезапу все губительство, и стал я над этими апостольскими словами долго думать и в самом начале никак этого не мог понять, чему было святому от апостола в таких словах откровения. Наконец того начитываю в газету, что постоянные у нас и в чужих краях неумолимыми усты и везде утверждается повсеместный мир. И тут-то исполнилось моё прошение, и стал я вдруг понимать, что сближается речанная я к дорекут мир. Нападает внезапу все губительство, я исполнился страха за народ свой русский и начал молиться, и всех других, кто ко мне к яме придет, стал со слезами увещевать: молитесь, мол, а покорение подносит Соля наш, чтобы всякого врага и супостата и бублиз есть нам все губительство. И даны мне были слезы дивно обильные, все я. А родине плакал отцу и гумную доложили, что говорят наш Исмаил в погребе стал очень плакать и. войну пророчествует. Отец сугубо меня благословил меня за это впустую избу на огород перевезти и поставить мне образ благою молчании. Пишется спас с крылами тихими в виде ангела, но в соваоловых чинах за место венца, а ручки у груди смирно сложные. И приказано мне было, чтобы я перед этим образом всякий день поклон и клал, пока во мне провещающий дух умолкнет. Так меня с этим образом и заперли, и я так до весны в суперти там пребывал в этой избе, и всё благо ум молчанию молился. Но чуть человека увижу, опять во мне дух поднимается, и я говорю: "На ту пору и гумен лекарь ко мне прислали посмотреть в рассудке, я не повреждён ли?" Лекарь со мной долго в избе сидел, вот этот же подобно вам всю мою повесть слушал и плюнул. "Эх, говорит, ты братяз с барабан, били тебя, били, и всё никак ещё не добьют. Я говорю: "Что же делать?" "Верно, так нужно", а он всё выслушавшее и гу минус сказал. Я, говорит, его не могу разобрать, что он такое, так просто добряк или помешался, или бы заправду предсказатель. А это говорит: "По вашей части я в этом не сведущ. Мнение же моё такое: прогоните, говорит, его куда-нибудь подальше пробегаться, может быть, он засиделся на месте". Вот меня и отпустили, и я теперь на богомоление в Соловки к Засимии и Саватию благословился и пробираюсь Везде был, а их не видал, и хочу им перед смертью поклониться. А чего ж перед смертью, раз вы больны? Нет, с не ним болен, а всё потому ж случаю, что скоро над будет воевать. Позвольте, как же твой опять про войну говорите? Дас, стал быть вам благое молчание не помогло. Не могу знать, усиливаюсь, молчу, а дух одолевает. Что же он? Всё своё внушает: "Ополчайся. Разве вы сами собираетесь идти воевать? А как же с непременностью? Мне за мой народ очень помирить хочется. Как же вы в клубуке и в рясе пойдёте воевать?" "Нет, я тогда клубочек сниму, а муничку надену". Проговорив это, очарованный странник как бы вновь ощутил на себе натие вещательного духа. И впал в тихую сосредоточенность, которую никто из собеседников не посволил себе прервать ни одним новым вопросом. Да ячом было вы ещё больше распрошуть. Повествование о своём минувшем он исповедовал со всей откровенностью своей простой души. А про вещание его остаётся до времени в руке скрывающего судьбы свои от умных и разумных и только иногда открывающего их молоденцам.